социология труда. Труд представляет собой обязательно целесообразную человеческую деятельность, на нем основывается жизнедеятельность людей. Сегодня труд предполагает определенную общественную форму, определенные отношения индивидов в ходе трудовой деятельности. Вследствие этого история цивилизации, история человека – это не только эволюция орудий, предметов и способов труда, но и непрерывное изменение отношений между самими людьми в процессе трудовой деятельности. А главное, труд – это природное и ключевое условие жизнедеятельности человека. В широком понимании под трудом подразумевают не только деятельность людей по производству материальных благ, но и по созданию духовных ценностей. Социология изучает труд как социально-экономический процесс. Ключевые формы его проявления – это затраты человеческой энергии, взаимодействии работников со средствами производства и производственное взаимодействие работников друг с другом как по горизонтали, так и по вертикали. Ценность труда в развитии человека и общества заключается не только в прямой пользе от создания материальных и духовных ценностей. Кроме этого, в процессе труда сам человек раскрывает свои способности, приобретает полезные навыки, обогащает свои знания. Творческий характер труда проявляется в новых идеях, более совершенных и высокопроизводительных орудиях труда и других прогрессивных технологиях, которые уже ведут к созреванию новых потребностей. Социология труда – одна из практически важных отраслей социологического знания, разработанных в прошлом. На сегодня социология труда – наиболее развитая область российской социологии. Это повлияло на появление некоторых экономических специальностей. Например, в 1987 году во многих вузах специальность «Социология и экономика труда» заменила экономику труда. А это показатель того факта, что без социального знания уже невообразим продуктивный процесс руководства в трудовом коллективе. Социология труда – это исследование функционирования и социальных аспектов рынка в сфере труда. В узком смысле социология труда означает поведение работодателей и наемных работников в ответ на действие экономических и социальных стимулов к труду. Социология труда представляет собой одну из специальных социологических дисциплин, предметом которой служат отдельные общественные явления и специфические связи, в процессе трудовой деятельности между конкретными явлениями и процессами, образующими в своей совокупности общество как целое. Целью социологии труда является исследование социальных явлений, процессов, а также разработка рекомендаций по их урегулированию и управлению, прогнозированию и планированию, направленных на создание благоприятных условий для функционирования общества, коллектива, группы, отдельного индивида в сфере труда и достижение на этой основе наиболее полной реализации и оптимального сочетания их интересов. Основная задача социологии труда заключается в расширении знаний о реальной имеющейся деятельности, а также содействии утверждению новых связей и процессов, протекающих в сфере труда. Кроме того, социология труда ставит перед собой следующие подзадачи. Исследование и оптимизация социальной структуры общества и трудового коллектива. Анализ рынка труда как регулятора оптимальной и рациональной мобильности трудовых ресурсов. Поиск путей оптимальной реализации трудового потенциала современного работника. Поиск путей оптимального сочетания моральных и материальных стимулов и совершенствования отношения к труду в условиях рынка. Изучение причин. и выработка системы мер по предупреждению и разрешению трудовых споров, конфликтов. Определение эффективной системы социальных гарантий, защищающих работников. Трудовая деятельность всегда вплетена в определенные социально-экономические обстоятельства, локализована во времени и пространстве, а также связана с конкретными социально-профессиональными группами. От того, социальные форма и условия труда – Его социальная организация так интересует социологов. Рынок труда действует в границах конкретного экономического пространства и представляет собой механизм связей между работодателем, нуждающимся в рабочей силе, и потенциальным работником, который предлагает свою рабочую силу в данный момент. На рынке труда существует специфический, не несвойственный другим ситуациям, предмет. Это обмен квалификацией, знаний, умений, способностей и времени человека на заработную плату и прибыль. Таким образом, индивиды, которые продают и покупают труд и составляют рынок труда. Его главные компоненты – биржа труда, государственный фонд содействует предпринимательству, фонд занятости, центры подготовки кадров, коммерческие центры бизнеса, пенсионный фонд и другие организации. Для того, чтобы человек приступил к трудовой деятельности или вступил в трудовые отношения, его необходимо мотивировать. Мотив – это побуждение индивида, социальной группы или общности людей к активной деятельности. Этот позыв напрямую связан с целью удовлетворить определенные потребности, которые, в свою очередь, можно определить как заботу личности о достатке необходимых условий для собственного существования и самосохранения. Мотивы в сфере трудовой деятельности могут служить для реализации многообразия функций, которые оказывают влияние на поведение работника. К этим функциям принято относить следующие пять. Оправдательное, когда в мотиве закладывается отношение индивида к должному, к нормируемому снаружи результату, эталону поведения, социальной и нравственной норме. направляющая. когда мотив ориентирует поведение работника в ситуации выбора вариантов поведения. Мобилизующее, когда при необходимости мотив концентрирует все силы работника для осуществления значимых для него видов деятельности. Смыслообразующее, когда мотив обуславливает субъективный смысл данного поведения работника, выявляя его личностный смысл. Апосредующее, когда мотив... появляется на стыке внешних и внутренних побудителей, опосредуя их воздействие на поведение. Наиболее популярная теория о мотивации и потребностях пирамида потребностей Абрахама Маслоу. Он говорил, что все потребности можно разделить на следующие группы. Первая физиологические потребности. Второе необходимость безопасности. Третье любовь и сопричастность. четвертое — уважение и самореализация здесь они перечислены в иерархическом порядке начиная от самых основных другими словами после удовлетворения физиологических потребностей для личности возрастет актуальность безопасности и так далее кроме основных потребностей человеком может двигать интерес определенное выражение осмысленных потребностей трудовая деятельность помогает реализовать следующие потребности и интересы первое: Потребность в самоуважении. Для ее удовлетворения индивид может осуществлять добросовестную трудовую деятельность вне зависимости от контроля трудовой деятельности и установленной заработной платы, руководствуя стремлением получения позитивного мнения о себе как о личности и работнике. Второе. Потребность в самоутверждении. Чтобы ее реализовать, работник может выдавать высокие количественные и качественные показатели в труде для того, чтобы его одобрили, и повысить авторитет, получить похвалы, положительное отношение к себе со стороны окружающих. 3. Потребность в признании и социальной роли. Хорошая работа для личности в данном случае становится способом быть кем-то. Четвертое. Потребность в самовыражении. собственность активной позиции. В данном случае труд представляет собой сама цель, а также актуальное стремление к поддержанию здоровья через активность. Пятое. Потребность продолжения рода и самовоспроизводстве. Цель реализуется через труд косвенно, зарабатывая деньги, индивид повышает благополучие семьи. Шестое. Потребность в досуге и свободном времени. Седьмое. Потребность в стабильности. Восьмое. Потребность в общении. Девятое. Потребность в социальном статусе. Десятое. Потребность в социальной солидарности. Здесь через труд личность реализует свое желание быть как все и проявлять собственную добросовестность перед партнерами и коллегами. 11. Материальные интересы. Интересы к денежным и материально-вещественным средствам удовлетворения потребностей. Потребности по-другому можно назвать стремлениями к реализации ценностей. Среди ценностей различают ценности цели, то есть терминальные, они воспроизводят стратегические цели существования человека – здоровье, любовь, занимательная работа и другие. И ценности средства, которые представляют собой средства достижения цели. Характер трудовой деятельности влияет на техническое и экономическое содержание, общественную форму, социально-экономическое качество труда – а также социальные различия в общественном положении, социальном статусе, материальном благополучии, использовании свободного времени и тому подобных характеристиках. Чиновник, ученый, бухгалтер, учитель, рабочий, фотограф, строитель, уборщица. Социально-профессиональные различия между представителями этих профессий основываются в первую очередь на характере труда. Таким образом, в ходе любого исследования социальных проблем труда В обществе в целом или в отдельном производственном коллективе характер труда, как совокупный, так и индивидуальный, должен быть учтен первым делом. Содержание труда предопределяет конкретную трудовую деятельность, степень физического и интеллектуального напряжения, конструктивные обязанности, санитарно-гигиенические условия и остальные соответствующие характеристики. Труд рабочих в авиации, фотоателье, магазине, строительстве, на сборочном конвейере. Железные дороги различаются по содержанию, которое в свою очередь в значительной мере определяется профессиональной квалификацией, индивидуальными характеристиками каждого работника, даже при прочих равных характеристиках, скажем, технической оснащенности рабочего места. При проведении социологических исследований содержание трудовой деятельности можно использовать такие разделения, как, к примеру, ручной, механизированный и автоматизированный труд. Если пойти дальше. то можно выделить более подробные градации простой ручной труд и сложный ручной труд, основанный на длительной подготовке и мастерстве работника, простой и сложный механизированный труд, простой и сложный автоматизированный труд. Кроме того, содержание труда может значительно повлиять на индивидуальное отношение человека к работе, которую он выполняет. В частности, если среди трудящихся, занятых сложным автоматизированным трудом, высказывают свою удовлетворенность, осуществляемой деятельностью до 100% опрошенных, то среди работающих на полуавтоматах и сборочных конвейерах только пятая часть. На крупных машиностроительных заводах подбор работников для сборочных конвейеров представляет собой серьезные затруднения. В каждом государстве состав трудящихся может значительно различаться, люди предпочитают различные профессии. Например, в России очень много ремонтников. В промышленной среде приходится держать миллионы ремонтников для того, чтобы своевременно обслуживать оборудование, которое эксплуатируется длительными периодами и устаревает не столько морально, сколько физически. Количество людей, которые занимаются изготовлением запасных частей и ремонтом оборудования, значительно превышает численность работников, занимающихся выпуском новых устройств. Аналогичная ситуация происходит и с производственными мощностями. Поддержание в рабочем состоянии сотен тысяч километров магистральных нефтепроводов и газопроводов становится для России настоящей проблемой. В этой лекции были рассмотрены только наиболее ключевые характеристики содержания труда, которые должны быть учтены в социологическом исследовании социальных проблем труда и трудовой деятельности. Разумеется, несовпадение между содержанием труда и уровнем квалификации образования работников тоже необходимо учесть. Основная тенденция – происходит отставание уровня профессиональности, качества трудовых ресурсов от определенного содержания труда. Однако в реально существующих обстоятельствах уровень квалификации работников является завышенным. При условии нехватки работников многие руководители, стремясь удержать работников, преувеличивают их действенную квалификацию для того, чтобы иметь причину платить более высокую заработную плату. Эта проблема имеет отношение к работникам и физического, и умственного труда. Те люди, которые владеют несколькими специальностями, имеют большие возможности для профессиональной взаимозаменяемости и обыкновенно качественнее выполняют порученную работу. В современных условиях больше всего содержания труда могут охарактеризовать два фактора. Баланс физических и умственных нагрузок в процессе труда. При возрастании процента умственного труда повышается и богатство содержания труда. а значит и его привлекательность для работника и удовлетворение от выполняемой работы при прочих равных условиях. Соотношение исполнительных и распорядительных функций. Чем выше уровень профессиональной квалификации, тем больше потребность участия в формировании управленческих решений. Искусство управления заключается в том, чтобы сориентировать исполнителей для выбора нужного решения. Иногда может быть полезно делегировать долю управленческих функций.